Незвержение в ад. Когда Ева Браун узнала, что Гитлер будет оперировать профессор Эйкен, она была не в состоянии больше дня пробыть в бертес из Из возникших на голосовых связках небольших опухолей он не мог говорить. Ева непременно хотела вместе с ним провести Рождество. К этому времени Гитлер уже перебрался из Ставки в Берлин. В его спецпоезде все окна плотно занавесили чтобы у него окончательно не испортилось настроение. Слишком велики были разрушения. В Берлине Ева уже полностью осознала всю серьезность ситуации. Она увидела бесчисленное множество разрушенных домов, наполовину рухнувший фасад Министерства пропаганды, сильно поврежденное здание Министерства иностранных дел. Ее сразу же предупредили, что не следует слишком близко подходить к отелю Кайзерхоф. Ибо он вот-вот развалится, как карточный домик. Но Кейтель твердо обещал вскоре одержать новую победу. На Рождество мы войдем в Антверпен, и американцы в панике разбегутся. В свою очередь Гитлер, которого Ева, разумеется, считала самым гениальным полководцем в мире, постоянно уверял, еще никогда я не был так близок к победе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ева вскоре полностью прониклась в его оптимизмом. Миллионы немцев думали и действовали так же, как и она. Минуло Рождество и наступил новый 1945 год. Германское наступление в Орденах не принесло ожидаемого успеха. Уже через несколько дней союзные войска сумели остановить его. Закрепившиеся ранее на рубеже Висла советские войска начали новое наступление с Барановского плацдарма и быстро прорвали германские оборонительные линии. Все попытки изменить обстановку оказались бесполезными. Ева пришла в ужас, прочтя состоящую всего лишь из одной строчки срочную телеграмму от Ильзы. Я вынуждена бежать из Бреслау. Утром 21 января старшая сестра Евы сошла на Селеском вокзале с переполненного перепуганными, измученными людьми поезда. Она еле стояла на ногах, поскольку не спала три ночи. Почти все свои вещи она была вынуждена оставить в Бреслау. Автомобиль доставил Ильзы в Адлон, считавшийся самым роскошным отелем Берлина. В нем когда-то жила Ева до своего переезда в рейхсканцелярию. Вскоре позвонила Ева и попросила извинений за то, что не смогла поселить ее в рейхсканцелярии. «У нас все занято военными, нет ни одного свободного места, но вечером мы обязательно поужинаем вместе». В малой библиотеке стол накрыли на троих, но Гитлер в последний момент не пришел, сославшись на необходимость срочно провести оперативное совещание. За ужином Ильза, чувствовавшая себя совершенно разбитой, долго жаловалась на войну, на вторжение большевиков и набросившего ее мужа. «Бреслау нам не удержать. Они захватят всю Силезию, всю Германию». Ты хоть знаешь, что тысячи людей вынуждены бежать по заснеженным дорогам, спасаясь от врага? Твой фюрер тащит тебя в пропасть, а заодно и всех нас. — Да ты с ума сошла! — возмущенно воскликнула Ева. — Как ты смеешь говорить так о фюрере? А ведь он оказался настолько великодушным, что пригласил тебя пожить в Оберзальцберге до возвращения в Бреславу. Она схватилась за грудь и медленно опустилась в кресло. Лицо ее побелело. Вот уже несколько месяцев она постоянно жаловалась на боли в сердце и горько раскаивалась в том, что долго принимала прописанные доктором Морелом успокоительные таблетки. Постепенно Ева пришла в себя и на прощание холодно кивнула сестре и легонько коснулась губами ее щеки. Разве могла она знать, что больше они никогда не увидятся? Через несколько дней Гильтер попросил Еву вернуться в Берхов. Я в любую минуту могу отправиться на фронт, и потом ты здесь всем мешаешь. Нужно все время принимать жизненно важные решения, и если я еще буду думать о тебе, возвращайся в Берхов, я хоть буду спокоен за тебя. Но только не приезжай больше в Берлин. Обещаю, что на Пасху я приеду к тебе. Еве ничего не оставалось, как подчиниться. Берхофе она тут же сказала Дому правительницы, что собирается отвезти в Мюнхен кое-какие вещи и обеих собак, повидать родителей и друзей и отметить там свой день рождения. Но именно 6 февраля Мюнхен бомбили особенно сильно, и празднование пришлось перенести на следующий день. На небольшой вилле на Вассербургерштрассе, превратившейся вечером 7 февраля в островок благополучия в море бедствий, Собралось очень много народу. С трудом передвигавшаяся из-за беременности Гретель собралась силами и тоже пришла повидать сестру. На огонек заглянули также несколько работавших когда-то вместе с Евой сотрудниц фотоателье Гофмана и жена доктора Бранта Анни. Ева с гордостью демонстрировала гостям подаренные ей Гитлером бриллиантовое колье с топазом. Когда ранним утром все уже собрались расходиться, Ева неожиданно заявила, что намерена вернуться в Берлин и при любых обстоятельствах оставаться с Гитлером до конца. «Ведь ты попадаешь в логово льва», — бурно возражали друзья. «Это же чистейшей воды безумие». Несколько часов они пытались отговорить ее, но Ева никогда не меняла принятых решений. «Смерти я не боюсь. Я уже год назад, назад знала, какой конец меня ждет». Фюрер запретил мне возвращаться, но я не могу по-другому. Герда Остермайер выразила готовность разделить ее участь. его даже не стала слушать лучшую подругу. Нет, Герда, твое место рядом с мужем, он ведь когда-нибудь вернется с фронта и с детьми. А мое место рядом с ним. Захотевшая сопровождать ее гретель она спокойно сказала, тебе нельзя подвергать опасности будущего ребенка. Непременно ради мальчика в семье Браунов у девочек несчастная судьба. В феврале 1945 года добраться куда-либо в Германии было неимоверно сложно. Шоссе и даже проселочные дороги запланили беженцы, поезда приходили с немыслимым опозданием. Повсюду царил полнейший хаос. Ева позвонила Борману, на наотрез отказался помогать, подчеркнув, что фюрер не желает видеть ее в Берлине. Тогда Ева поехала в штаб-квартиру концерна Daimler-Benz и потребовала от перепуганных служащих немедленно выделить ей автомобиль. «Фюрер ожидает меня в Берлине. Вам все ясно?» Ей не только выделили выкрашенный серо-зеленый маскировочный цвет «Мерседес», но и предоставили ее в распоряжение шофера. По дороге машину на бреющем полете атаковал английский истребитель. К счастью для них все обошлось и пулеметные очереди не достигли цели. При виде Ева Гитлер попытался выразить недовольство, однако по его пепельно-серому лицу было заметно, что он очень рад ее появлению. Весь вечер он как заведенный повторял. «Я очень горжусь вами, фрейлин Браун, очень горжусь. Вы так привязаны ко мне, так привязаны». Берлин сильно пострадал от бомбежек. На Вильгельмплац зияли глубокие пробоины, но фасад огромного, занимавшего целый квартал между этой площадью и Герман-Гелинг-страссе, здание новой рейхсканцелярии, сохранял пока прежний величественный облик. В марте 1945 года, как и прежде, возле массивных деревянных ворот, отделанных под медь, примечания. В начале 1941 года, во время проводимой в Германии широкомасштабной кампании По созданию Государственного резерва металлоресурсов Гитлер с помпой сдал в переплавку стоявшие здесь метные ворота, заменив их деревянными. Стояли широко расставив ноги рослые солдаты вермахта, а рядом напряженно всматривались в редких прохожих телохранителя Гитлера в черной эсэсовской форме. Получил серьезные повреждения зал для почетных гостей но крыло, где находились жилые апартаменты Гитлера и его кабинет, уцелело. Примечание. Когда автор через несколько недель после своего освобождения вернулся в Берлин, кабинет уже утратил первоначальный вид. Советские солдаты разнесли в щепки письменный стол и кресло, на засыпанном щебнем полу валялись изорванные документы, на которых отчетливо виднелись грязные отпечатки солдатских сапог. Все попытки прочитать их оказались безуспешными. Здесь пока проводились оперативные совещания, хотя его хозяин уже перебрался в подземный бункер. Правда, его строительство еще не было завершено. В нем сделали шесть выходов, три из которых вели в вестибюль канцелярии, а три в сад Министерства иностранных дел. Бункер фюрера представлял собой несколько соединенных друг с другом подземных галерей, располагавшихся на глубине 18 метров под 8-метровыми железобетонным перекрытием покрытием. Попасть туда можно было по лестнице из 37 ступеней. Однако основная часть подземного комплекса находилась на уровне 25 ступени, и толщина железобетонного покрытия в этом месте не превышала 3 метров поэтому в проходах на стенах после бомбежек вскоре появились трещины, а уровень, вылившийся на пол из лопнувших труб воды, достигал нескольких сантиметров. Бункер состоял из жилых комнат Гитлера и Евы, конференц-зала с приемной и ванной. Отдельные помещения были выделены Геббельсу и хирургу-доктору Штумфегеру. Жена Геббельса и их пятеро детей располагались в верхней части. Здесь также находились комнаты Бормана, Фигелейна, Хевеля, представители трех родов войск, коменданта рейхсканцелярии бригаденфюрера СС Монки и обслуживающего персонала. Бункер охраняло около 600 ССовцев. В таком своеобразном окружении Ева Браун провела последние дни своей жизни, подобно остальным обитателям бункера, всем сердцем ощущая приближение полного краха. Автор не ставил перед собой задачу во всех подробностях описать атмосферу, царившую в бункере накануне во время решающего наступления советских войск. Это вышло бы за рамки его книги. Но тем, кто интересуется событиями, происходившими в бункере в последние месяцы, автор настоятельно рекомендует прочитать записки ротмистра Герхарда Больта «Последние дни рейхсканцелярии». В январе 1945 года Он был назначен старшим офицером для особых поручений при начальнике генерального штаба и тем самым в силу своего служебного положения оказался рядом с Гитлером. Больт ранее никогда ничего не слышал о возлюбленной Гитлера и впервые увидел ее 27 апреля перед намеченным, как обычно на полдень, оперативным совещанием, когда уже было ясно, что провалились все попытки генерала Венка пробиться к Берлину. Вот как он описывает свои первые впечатления от Евы Браун. Она сидела, закинув ногу на ногу рядом с Гитлером и несколькими его приближенными в приемной, и о чем-то оживленно говорила. Гитлер напряженно слушал ее. Она внимательно смотрела в глаза тем, кому обращалась. Меня сразу же поразили ее овальное лицо, сверкающие глаза классической формы нос и очень красивые светлые волосы. Серый жакет с такого же цвета юбкой плотно облегал хорошо сложенное тело, уже довольно зрелой женщины, выгодно подчеркивая его формы. На изящном запястье красовались украшенные бриллиантами не менее изящные часики. Безусловно, Ева Браун была по-настоящему красива, только вела на себя довольно неестественно, я бы сказал, чересчур театрально. Все эти дни Ева ходила за Гитлером словно тень, Она видела, что он превратился в полную развалину и умоляла его отказаться от услуг Морела. Он отравляет тебя, перестань принимать его лекарство. На предложение с оружием в руках вместе с отрядом солдат попытаться вырваться из почти полностью окруженного Берлина, Гитлер с кривой усмешкой откровенно признался: Я уже не в состоянии держать винтовку. В первые же часы я просто рухну на землю. И кто тогда пристрелит в меня? Кто избавит меня от страданий? Ева всерьез опасалась, что даже в случае благоприятного для них поворота событий, Гитлер умрет от физического и нервного истощения. Ее теперь не покидала мысль о самоубийстве, так как Гитлер прямо сказал, «Если мы с тобой попадем в плен, нас выставят на показ в московском зоопарке». Тем не менее, вскоре с ней произошла разительная перемена. Подруга из Мюнхена, с которой Ева разговаривала по телефону, была поражена ее отличным настроением. Оказывается, сменивший Гудериана на посту начальника генерального штаба близкий друг Бормана, новоиспеченный генерал-полковник Крепс разработал план эвакуации ставки в Бертесгаден под кодовым названием Сираль. Но роковой день, 13 апреля, сорвал осуществление тщательно продуманной акции. Рано утром в Министерство пропаганды поступило сообщение о смерти президента Рузвельта, По свидетельству одной из секретарш Геббельса, госпожи Хаберт Сетель, он едва не сошел с ума от радости, немедленно позвонил Гитлеру и срывающимся голосом прокричал в трубку «Мой фюрер, я поздравляю вас, Рузвельт мертв!» Звезды предсказали, что во второй половине апреля произойдет внезапный решающий поворот. Сегодня пятница, 13 апреля. Все сходится. Приближенные Гитлера тут же принялись сравнивать ситуацию с положением, сложившейся после смерти русской императрицы Елизаветы во время Семилетней войны. Ее уход из жизни в прямом смысле спас от гибели уже собравшегося принять яд прусского короля Фридриха II, прозванного Великим. Аналогии были слишком очевидны. Гитлер всячески пытался подбодрить себя этим примером из жизни своего кумира. Ведь в его комнате в бункере над письменным столом тоже висел портрет Фридриха Великого работы графа. Но очень скоро выяснилось, что смерть президента США ничего не изменила, и что лучше бы Геббельс не внушала никаких надежд. 16 апреля на позиции вермахта на Одере обрушился мощнейший артиллерийский удар, и советские войска начали неудержимо приближаться к Берлину. Ни на одном из фронтов немецким войскам не удалось остановить наступление противника. Геринг, Геббельс, Риббентроп, Шпейер и даже Борман упорно советовали Гитлеру перебраться в Южную Германию, но он никак не мог заставить себя сделать окончательный выбор. Наконец, 22 апреля, он принял решение остаться в Берлине и ждать здесь своего конца, разрешив остальным выбираться из столицы кто как может. Однако Геббельсу он приказал немедленно вместе с семьей переехать к нему в бункер. Не зря же он назначил министра пропаганды и гуляйтера Берлина еще и имперским комиссаром по обороне столицы Рейха. Четыре письма, написанные Евой в эти судьбоносные дни в бункере, публикуются впервые. Они гораздо лучше характеризуют ее как личность, ее душевное состояние, чем любые высказывания или сведения. Эти письма — единственные, наряду с двумя завещаниями Гитлера, подлинные документы, которые удалось в первом случае отослать, во втором вынести из бункера. Первое письмо датировано 18 апреля. В нем Ева просто делится с сестрой повседневными заботами. Пока не потеплело. Смотри, не простудись. Представляешь, портниха хочет за голубую блузку 30 марок. Она, видимо, совсем спятила. Как можно требовать 30 марок за такую ерунду? 19 апреля. Ева вернулась после очередной прогулки по Тиргартену. Всех лебедей давно уже съели изголодавшиеся жители Берлина. И сразу же села писать письмо своей задушевной подруге Герде Остермайер. Берлин. 19 45 -го. Дорогая моя герталенок, От всей души благодарю тебя за два последних письма. Прими также мои поздравления с днем рождения в письменном виде. Увы, из-за постоянных обрывов на линии и почти полного отсутствия слышимости, я не могу поздравить тебя устно. Желаю тебе скорейшей встречи с твоим любимым Эрвином. Главное, чтобы он вернулся с фронта целым и невредимым. Надеюсь, ты тоже получила от него письмо с поздравлениями. Только бы оно не затерялось где-нибудь. Я очень рада, что ты в конце концов решилась составить в Берхофе компанию Гретель. Вчера по радио передали, что Траунштейн опять бомбили, и я не уверена, что в Гермише вы будете в безопасности. У нас здесь уже отчетливо слышна артиллерийская канонада, и, разумеется, каждый день бомбежки. Теперь вражеские самолеты прилетают не только с западного, но и с восточного направления. Как вам это нравится? К сожалению, при каждом сигнале воздушной тревоги приходится вставать и одеваться, поскольку водопровод может выйти из строя, и мы окажемся под водой. Но я счастлива, что именно сейчас нахожусь рядом с ним. Правда, он ежедневно уговаривает меня вернуться в Бертесгаден, но я пока держусь. К тому же с сегодняшнего дня на автомобиле из Берлина выехать не так-то просто. Бранд поступил невероятно подло. Подробности, к сожалению, не имею права сообщить. Его секретарши и я каждый день упражняемся в стрельбе из пистолета, и мужчина уже не рискует состязаться с нами. Вчера я в последний раз разговаривал с Гретлей. С сегодняшнего дня связь прервана, но я твердо убеждена в том, что все будет хорошо. Он так же, как никогда, верит в победу. Как дела у Анализы? Понятно, что нехорошо, когда ты прикреплена к заводу и никуда не можешь уехать. Но сейчас всем тяжело. Где Ильза? Как поживает Кэт, Георг, Беппа и остальные? Непременно напиши мне про них. Может быть, удастся доставить письмо самолетом. Капитан Бауэр постоянно летает в Баварию и обратно. С наилучшими пожеланиями всем вам. Твоя Ева. Примечание. Капитан Бауэр. Личный пилот Гитлер. «Постскриптум. Передай, пожалуйста, госпоже Миттель Штрассер мой высочайший приказ предоставить девушке из Австрии отпуск, но не дольше, чем на две недели. и также мои наилучшие пожелания». Из этого письма можно сделать вывод, что, несмотря на целый ряд очень тревожных моментов, гром артиллерийской канонады, отсутствие телефонной связи, не прекращающиеся воздушные налеты, трудности с выездом из Берлина на автомобиле, В общем и целом Ева еще надеется на поворот к лучшему и постоянно думает о домашних делах. Характерно, что она, словно коронованная особа, отдает правительнице в Берхофе высочайший приказ. Если только это не шутка. В январе она заявила бежавшая из Бреславы Ильзы, ты только не потеряй ключ от дома, самое больш... большее через две недели ты вернешься обратно. Герда Остемайер в беседе с автором сказала, что не поняла намека Евы на подлый поступок Карла Бранта. Вряд ли она имела в виду скандал с Мореллом, который без всякого вмешательства со стороны бывшего лечащего врача Гитлера уже в первые дни сбежал из бункера. Многие полагают, что Брант попытался открыть Гитлеру глаза на истинное положение дел и тем самым страшно разгневал его. 20 апреля Гитлер последний раз в жизни отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 56 лет. Еще прошлым летом Ева сделала соответствующий заказ ювелиру и теперь преподнесла возлюбленному картину, украшенную драгоценными камнями раме. В бункере собрались почти все высшие военные и гражданские чины рейха. Они настойчиво убеждали Гитлера покинуть столицу. Рибентроп в отчаянии даже попытался прибегнуть к помощи Евы. «Вы единственный, кто имеет на него хоть какое-то влияние», чуть не плачу умолял ее министр иностранных дел. «Если вы ему скажете, что хотите перебраться в безопасное место, он пусть неохотно, но пойдет вам навстречу». Ева наотрез отказалась разговаривать с Гитлером на такую щепетильную тему. Решение должен принять только он сам. Вечером Гитлер ужинал в узком кругу. Присутствовали только Ева и две секретарши. Когда речь в очередной раз зашла об эвакуации в Южную Германию, Гитлер как-то очень отрешенно произнес «Ничего не получится. Не буду же я бродить там, как тибетский лама с молитвенным барабаном в руках». Ева проводила Гитлера в его комнату. Быстро вернулась и предложила подняться наверх и там втроем отпраздновать день рождения Фюрера. А когда они уже сидели за накрытым столом, пришли гости, среди которых были Борман и невесть, откуда взявшийся Морелл. В этот вечер сирены и воздушные тревоги молчали, и только издалека доносился гул орудий. Кто-то принес старый патефон, и Борман, как в балые времена, заводил его. Вот только ставил он до глубокой ночи единственную целевшую пластинку с записью песни «Ярко-красные розы». К утру к она надо заметно усилилась. Сталин преподнес Гильдеру свой подарок. Его солдаты вплотную подошли к окраинам Берлина. Начался Великий Исход. Морел, Риббентроп, чиновники высшего и среднего звена партийно-государственного аппарата под любым предлогом спешно покидали Рейхсканцелярию и вскоре вереницы машин под жуткие звуки ревущего металла, петляя среди развалин, устремились прочь из столицы. Две секретарши Гитлера также выехали из Берлина. На очередном оперативном совещании было решено бросить в бой последние резервы под командованием опергруппенфюрера СС Штейнера. Гитлер даже не предполагал, что армейская группировка Штейнера в действительности представляла собой небольшой отряд измученных в конец отчаявшихся солдат. Он приказал перебросить на направление атаки все имеющиеся в северных пригородах Берлина воинские части, и грозно предупредил. Любой командир, осмелившийся не подчиниться приказу, не позднее, чем через пять часов поплатится жизнью. Но распоряжения Гитлера уже не имели никакого отношения к реальности. Отряд Штейнера даже не сдвинулся с места, зато через оставшиеся неприкрытые участки фронта советские солдаты проникли на северные окраины города. Узнав об этом на оперативном совещании, Гитер с поникшей головой шаркающей походкой вышел в приемную, где его уже ждала Ева. Он велел вызвать сюда своих секретар Штраудли-Юнге и Герду Кристиан, а также дед-сестру Констанцию монцер И, проведя ладонью по нервно подрагивающему лицу, словно снимая с него маску, приказал им через час вылететь из Берлина. Женщины отказались, дружно заявив, что предпочитает остаться с ним. Гитлер возражал, но как-то вяло, потом пожал им руки и глухо, не поднимая глаз, сказал «Ах, если бы мои генералы были такими же, как вы!» Он тяжело вздохнул, оперся на плечо Евы и направился к выходу, даже не взглянув на пришедших проститься с ним офицеров. В тот же вечер Ева, отгоняя тревожные мысли о неумолимо сжимающемся вокруг Берлина огненном кольце, написала свое Первое прощальное письмо. Берлин, 22-4-45. Дорогая моя гертоленок, наверное, это мои последние строки, адресованные тебе. Я даже боюсь писать, Гретель, я очень прошу тебя, объясни ей все сама, только поделикатнее. Я вышлю вам все свои драгоценности, что кому причитается, узнаете из завещания, которое хранится на Вассербургерштрассе. Постарайтесь по возможности покинуть гору, когда здесь все кончится. Вам там будет грозить опасность. Мы решили сражаться до конца, но страшный час уже близок. Если бы ты знала, как я боюсь за Фюрера. Извини за небрежный стиль, но у нас здесь пятеро детей. И все такие беспокойные, все время меня дергают. Что я могу еще сказать? Во всяком случае, в Бога я больше не верю. «Всего тебе самого наилучшего, а главное — любви и счастья. Моя самая верная подруга. Попрощайся от моего имени с родителями, передай привет нашим друзьям, а за меня не переживай. Я умру так же, как и жила. Ты же знаешь, мне это совсем нетрудно. Еще раз всех благ целую, ваша Ева». «Пасскриптум. Попридержи мое письмо у себя, пока не узнаешь о нашей гибели. Может быть, все кончится не так уж и плохо». Но он уже окончательно потерял веру в победу, и, боюсь, все наши надежды напрасны. В понедельник, 23 апреля, Ева все-таки передумала и села писать письмо Гретли. Она старалась обойти острые углы и выбирала наиболее обтекаемые выражения, поскольку младшая сестра должна была вот-вот родить. Берлин, 23-4, 45 Дорогая сестренка, мне очень больно писать тебе о такого рода вещах. Но в любой момент все может кончиться. Я хочу использовать любую возможность, так как у меня к тебе есть несколько просьб. Германа сейчас нет с нами. Он поехал в Науэн формировать батальон. Я твердо убеждена в том, что ты с ним непременно увидишься. Он обязательно любым способом доберется до Баварии с целью, пусть ненадолго, но продолжить сопротивление. Сам фюрер уже утратил веру в счастливый исход. Но мы все здесь, включая и меня, придерживаемся принципа. Пока живешь, надеешься. Пожалуйста, выше и не отчаивайся. Еще не все потеряно. Естественно, живыми мы не сдадимся. Верная Лизли решила остаться со мной. Я хочу подарить ей мои золотые часы. К сожалению, я уже завещала их Милли. Попробуй подобрать достойную замену из моего гарнитура. Золотой браслет и с изумрудом я не сниму до самого конца. А потом, если получится, он достанется тебе. Помни, что тебе принадлежат также бриллиантовый браслет и колье с топазом, которые фюрер подарил мне ко дню рождения. А теперь я попрошу тебя вот о чем. Сожги все мои письма и, главное, счета от Хайзы. Их никто не должен видеть. В подвале в сейфе хранится конверт. Что в нем не важно, но на нем адрес фюрера. Его уничтожь в первую очередь и не вздумай вскрывать. К письму я прилагаю неоплаченные счета фирмы Хайзе. Кажется, я им еще что-то должна. Но в любом случае сумма не превысит 1500 райхсмарок. Просто ума не приложу, что делать с фильмами и альбомами. Думаю, самое лучшее, если ты их уничтожишь в самый последний момент. Посылаю тебе с продукты и сигареты. Пожалуйста, дай Линдеру И Катли немного кофе и консервов. Сигареты передают отцу, а шоколад маме. На горе этого добра полно. Пользуйтесь, не стесняйтесь. Что я еще могу сказать? В данный момент положение несколько улучшилось. И если вчера генерал Бургдорф... Примечание. Бургдорф, генерал от инфантерии, начальник управления кадров сухопутных войск. В июле 1944 года, после гибели Шмунта, был назначен также главным адъютантом Гитлера. Считал, что шансов на ограниченный успех у нас не больше 10%, то сегодня он их увеличил до 50%, так что все не так уж плохо. Приехал ли Аренд с письмом и чемоданом? Мы здесь слышали, что самолет прилетел очень поздно. Надеюсь, Морел с моими драгоценностями уже у вас. Боюсь, не случилось ли чего-нибудь. Если получится, маме я напишу завтра. Желаю тебе, дорогая сестренка, всего наилучшего и помни. Германа ты точно еще увидишь. Целую тебя. Твоя сестра Ева. Постскриптум. Только что я говорила с фюрером. И, по-моему, он сейчас гораздо более уверенно смотрит в будущее. Эти строки также проникнуты слепой верой в чудо. Ева в душе надеется, что в последний момент их спасет какая-то неведомая сила. И потому просит повременить и не сжигать сразу ее письма. Она не хочет снимать бриллиантовый браслет, искренне полагая, что в случае ее смерти он действительно достанется младшей сестре. Еве даже в голову не пришло, что греттель может оказаться за гранью нищеты. Ей нечем будет кормить ребенка. И она обменяет полученные по завещанию драгоценности на буханку хлеба. А ведь так оно и произошло. Больше Ева никому ничего не писала. Она понимала, что подвергает серьезной опасности жизнь человека, у которого могли быть обнаружены ее письма. Кроме того, Ева, вероятно, не хотела нарушать распоряжение Гитлера, опасавшегося, что письма, содержащие сведения о его личной жизни, могут попасть в руки противника.